Слова двадцать девятая Весна пробежала легкой походкой, испуганно озираясь, и сразу же уступила место лету. Точнее, на дворе был лишь май, но солнце грело так сильно, что все ученики за какую-то неделю забыли про куртки и теплые кальсоны. Один только Мишка еще не торопился переодеваться. У ведьмаков и ведьм шел практический курс по травничеству, поэтому они дневали и ночевали в лесу, где во оврагах еще притаились остатки зимы в виде рыхлого грязного снега. Природа окончательно проснулась, призывая к жизни все вокруг, но у меня на душе, напротив, было тяжело, как никогда. Книга открыта не мной, сила древних попала в чужие руки, стяжатели в лице Уварова одержали верх, и пусть вроде ничего страшного не произошло, стены школы продолжали стоять, учителя вдалбливать нам в головы магические премудрости, а конец учебного года для многих мог показаться пострашнее появление волшебника вне категорий я подозревал, что скоро мы еще услышим о высокородном. Не для того он все это делал, чтобы теперь отсиживаться. Что до Кати, наши отношения само собой не улучшились». После всего произошедшего нельзя было бегать друг от друга и дальше, однако поговорить нам удалось лишь через пару недель. зыбунина подкараулила меня перед тренировкой. «По-прежнему отрабатываете нападение в тройке на Якута?» — спросила она. «Думаю, нам всем в ближайшем будущем пригодится владение боевой магией», — огрызнулся я. «Я не прошу тебя понять меня, но я не могла поступить по-другому. Я ответственно за Ковен». «Для тебя жизни десятков ведьм важнее, чем тысяч людей? Ты знаешь, что теперь может сделать Уваров?» Катя буквально прожгла меня взглядом зеленых глаз. «Чьи это слова, Максим? Якута или Козловича?» Я смутился. Наверное, потому что о психопатичности Уварова узнал как раз от наставника. Они где-то пересекались очень давно, как сказал Якут в прошлой жизни. Хорошо, что Катя не стала дожидаться моего ответа, потому что его и не было. «И да, Максим, для меня жизнь десятков ведьм, моих ведьм, действительно важнее множества незнакомых людей. Ты просто не понимаешь, что такое семья». Я постарался не реагировать на последнюю фразу, хотя она меня и покоробила. но уваров «Забудь эту фамилию!» — стальным голосом сказала Катя. «Если хочешь жить, выбрось его из головы. Он не тронет тебя, если ты не встанешь у него на пути» а что, если это он перейдет мне дорогу? Старайся сделать так, чтобы этого не случилось». Катя поняла, что разговор у нас пошел совершенно не по тому сценарию, на который она рассчитывала. Мы добрались до кромки леса, где Забунина остановилась. «Мое отношение к тебе не изменилось. Если нужна будет помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Ты меня предала», — в сердцах бросил я. «Нет», — спокойно ответила Катя. «Я тебе ничего не обещала и никогда не сделала бы того, что могло тебе навредить. Знаешь, почему ты не сказал ни слова о предательстве друзьям?» Я промолчал. «Лишь потому, что ни у Миши, ни у Димы ничего не получилось. Думаешь, никто из них не отдал бы книгу Уварову?» На этом наша беседа закончилась. а дальнейших попыток поговорить Катя не предпринимала, продолжая сидеть отдельно на галерке. Наверное, в чем-то она была права. И Байков, и Максимов также вели переговоры с Уваровым за моей спиной. Но было еще кое-что. В отличие от Зыбуниной, друзья чувствовали вину и искренне раскаивались. Катя же считала, что все сделала правильно. «Я одного не понимаю», — рассуждал позже вслух Рамиль. «Разве только одного?» — удивился я. «Мне казалось, для тебя большая часть школьной программы сплошное непонимание». «Ой, Макс, заткнись ты уже!» «Я вот о чем! Если Уваров говорил, что он сможет вернуть отца Димона к жизни, значит, действительно есть какой-то способ это сделать?» «Я тоже об этом думал, хотя Байкова ничего и не говорил». «Если уж высокородный догадался, как расколдовать отца демона от его же чар, то и мы сможем. Теоретически. Надо лишь хорошенько подумать». Но Байкова сейчас никто не трогал. Когда ситуация с книгой разрешилась, Димка с головой ушел в работу с артефактами. Время поджимало, и нам необходимо выжать максимум денег из наших заказов. Не факт, что в следующем году получится заработать. Чересчур бурную деятельность развил и Потапыч. Бедняга так плотно занимался делами по реализации своей безакцизной продукции, что даже пить почти перестал. Мол, это отвлекает от бизнеса. «Откуда только он этого нахватался?» «Что у нас на повестке дня, молодёжь?» – вопрошал банник. «Экзамены!» – мрачно отозвался Рамик. «Инициация!» – предложил свою версию Зайцев. «Чёрный бал, малята!» Торжественно поднял палец вверх Потапыч, сверкнув красными от недосыпа глазами. «А на сухую на подобное мероприятие ходят либо язвенники, либо дураки». «Ой, всё, Потапыч!» – отмахнулся я. «Нет, я серьезно. Как своим, 50% скидка». «О, 50% на 50-градусную продукцию. Надо в буклетах такое написать». «То есть своим, как и всем?» – спросил Рамиль. «Ты к словам не цепляйся. Лучше скажи, чего брать будешь. Есть можжевеловая, на кедровых орехах, горькая настоечка». «Потапыч, я боюсь спросить, ты в наших широтах где кедровые орехи взял?» «Хозяин, ничего ты не понимаешь. Этого, как там в книге было написано, спрос рождает... Э, чего он там рождает? В общем, спрос рождает кедровые орехи. Вот. Ты бы книжки до конца читал, — посоветовал я ему. Умнее бы выглядел. Я со всей душой, а он оскорбляет. Вот сами вы без хорошего настроения остались. Потом локти кусать будете, а я ничем не смогу помочь». И банник убежал прочь. Но в одном он оказался прав. Все вышеназванные события были совсем не за горами. Незаметно подкрались экзамены, которые мы сдали с разной степенью успешности. По всем дисциплинам якута я получил отлично, как и по заклиналке и прочему. Зато щербатый на мне отыгрался. Почему-то после исчезновения в башне охранителя ментор ходил злой, как собака. «Ну да ладно, стройками переводят на следующий курс. Вон Рамик заслуженно отхватил всего две четверки, одну из которых по следопытству, а вторую по защите от магических созданий. И ничего, ходил счастливый. Мишка и вовсе радовался как ребенок. Тетку Зыбуниной словно подменили. Она не срезала ни одного из учеников, а Катя так и вовсе поставила отлично автоматом. Такое бывает, когда у тебя макашка на ведьму». Мне почему-то казалось, что теперь дела у Серебряного Круга действительно пойдут в гору. Но все это было легкой прелюдией. Самый волнительный момент для всех нас наступил теплым солнечным днем в конце мая. В отличие от прошлого года, теперь мы стояли в трех шеренгах, каждая возле своего ментора с разноцветными повязками на руках. И еще с тех пор мы заметно повзрослели. Даже не непутевый Азамат вытянулся и приобрел какое-то хитрое, как выразился Байков, присущее только бюрократам из Конклава лицо. «Приветствую вас, дорогие второкурсники», — сказала завуч — «сегодня вы пройдете очередную инициацию и получите свой ранг. После этого у вас будет пара месяцев подумать над своим будущим». В следующем году в школу придут распределения на практикум. Уже сейчас надо решить, кем вы себя видите после выпуска. Это очень важный и ответственный шаг. Повторяю, от него зависит все ваше магическое будущее. Начнем по списку. Сергей Аганин. В этот раз на пьедестале было много кристаллов разных форм, размеров, цветов. Высокородный взял один из них и неторопливо расщепил, после чего стряхнул остатки на землю. Якут с удовлетворением кивнул ему, указал себе за спину и громко произнес «Ранг, ремесленник!» В толпе возбужденно зашептались, необходимым рангом для прохождения на третий курс являлся соискатель, шествующий сразу за послушником. С другой стороны, я знал потенциал Аганина, он действительно был неплохим магом и, держу пари, занимался собственным развитием помимо школьной программы. Словно издеваясь над остальными, Байков с Горлинга также отметились как ремесленники. Я и не удивился. Димон столько в этом году работал с артефактами, что по-другому и быть не могло. До меня донеслись лишь перешептывания преподавателей. Сильный курс, замечательные результаты, в министерстве будут довольны. Однако, хорошего помаленьку. Остальные ученики обошлись скромными рангами соискателей. Даже Зайцев не шагнул выше, хотя я за него мысленно и держал кулачки. Более того, из Бунина не выделилась на общем фоне, что оказалось определенным сюрпризом. И вот, наконец, очередь дошла и до меня. «Удачи, хозяин!» — буркнул невидимый Потапыч. Я лишь едва заметно улыбнулся. Волнения не было, в отличие от прошлого раза. Точно знал, что пройду инициацию. Это просто рядовое событие, не более. Пьедестал манил кристаллами, которых еще осталось в достатке. Я протянул руку к среднему по размерам, но осекся, услышав шепот Якута. «Бери самый большой». Наставник пристально смотрел на меня. Казалось, ослушайся я, так сразу же приложит чем покрепче. Замечательно. Рука затряслась, точно на нее кто-то повесил пудовую гирю. Вот тебе и не нервничаю. Молодец, Якут. Чтобы немного успокоиться, я вспомнил слова Мишки. Эти кристаллы не дают силу, лишь провоцируют оболочку для ее роста. Таким образом, если я действительно стал ремесленником за этот год, рядовая инициация не сможет меня занизить. Надо просто делать все спокойно и собрано. К тому же, раз Якут сказал, значит, в его словах был определенный смысл. «Большой так большой». Пальцы с трудом ухватили бугристый кристалл и подняли его над пьедесталом. Сила стала просыпаться, постепенно стекаясь в сверкающий предмет. Сначала, подобно тоненькому ручейку песка в пустыне под лапой ящерицы, но с каждой секундой мощь ее возрастала, и вот уже бурный селевой поток, сметающий все на своем пути, обрушился на кристалл. Не стало школы, небо. Земли я очутился в пустоте, где не было ни малейшего лучика света. Лишь в отдалении ворочилось что-то большое, знакомое, недовольное, считающее себя обманутым. А потом меня выкинуло обратно, и сила стала возвращаться еще быстрее, чем заполняла кристалл. Я не сразу понял, что губы дрожат в слабые стоми, а из меня вырывается довольный стон. Усилием воли удалось взять себя в руки. Обернувшись, я с облегчением заметил, что никто не смеется над моей слабостью. Скорее наоборот, лица учеников были предельно серьезны. Мне на плечо легла тяжелая рука Якута, провожая к уже прошедшим инициацию, а в спину прозвучал его же голос. «Подмастерье!» Вердикт был настолько неожиданным, что я остановился на полпути. Учителя возбужденно зашептались, точь в точь, как встревоженные школьники, а мои одноклассники лишь стояли с разинутыми ртами. Только Рамик радостно показывал мне большой палец и толкал в плечо Тусуббаева, будто мое внеранговое повышение было заслугой нашего татарского мага-огня. «Ну ты, Макс, даешь!» «Поздравляем! Молодчина!» «Ты вообще как это сделал?» Как только закончилась инициация, меня облепили со всех сторон. Не все, конечно. Ремесленник Куракин со своими аристократами пренебрежительно фыркнул и отправился в комнату. Зато его пассия подошла и что-то даже шепнула. Не понял, что, если честно. Гвалт стоял невообразимый. «Все-все, расходимся, не толпитесь», сказала Елизавета Карловна. «Готовьтесь к черному балу». «Тусобаев, если опять придешь в испачканном костюме, тебя не пустят!» «Поздравляю, Максим!» «Первый подмастерье за полвека!» — с некоторой долей зависти сказал Мишка-соискатель. «Позже я стал замечать, что так смотрит каждый второй. Только если у Максимова зависть была белой, у всех остальных заметно темнее. Благо, всеобщее возбуждение относительно моей скромной персоны к обеду сменилось другой темой» завтрашним балом. Домовые принесли нам одинаковые костюмы, а девчонки бегали по коридору с какими-то булавками и брошками. Ведьмы выращивали цветы на платья, артефакторы украшали себя переливающимися драгоценностями, волшебницы создавали иллюзии. Даже Матвеева, ставшая куратором у первого курса, забежала к нашим девчонкам, чтобы дать несколько ценных советов. «Столько шума из-за ничего!» — меланхолично заметил Рамиль. «Не скажи, для девочек чёрный бал гораздо важнее белого, потому что их приглашают пацаны», — ответил Мишка. «Каждая хочет выглядеть лучше остальных». «Ты-то кого пригласил?» — спросил в лоб Рамик, не отличавшийся избытком такта. «Неважно», — отмахнулся Максимов. «Она всё равно не согласилась». «Женщины как огонь!» — язычки пламени заплясали по ладони Рамиля. «Ими надо уметь управлять». «Ага. Или уметь отступить в сторону, чтобы самому не сгореть», — хохотнул я. «Ты-то пригласил кого хотел?» — спросил Рамик. «Пригласил. И уверен, что именно ее надо?» «Уверен. Так будет правильно. По поводу правильности — это к Байкову. Ты слышал, что он пытался Аню Горлинка захомутать?» «Я просто навожу мосты», — спокойно ответил Димон. «Ее семья владеет камнями душ. Это была бы очень неплохая партия». «Какие вы все скучные! Сердцем надо жить, а не умом и кошельком!» Не унимался Рамик. Постепенно весь разговор свелся к женщинам, точнее к девушкам и тому, что им нужно. По словам Рамиля, он был в этом деле большой мастак. За лето в деревне он целовался с четырьмя девчонками. Пусть два раза это было во время игры в бутылочку, но какая разница? Это у него в школе ничего не получалось. Атмосфера тут гнетущая, что ли?» Мы смеялись, подкалывали Рамика, в том числе и Зайцев, который пусть и не до конца, но все же вынужденно влился в нашу компанию. День закончился на позитивной ноте, и даже бегающий среди ночи к себе в баню за выпивкой на продажу Потапыч не смог его испортить. Зато следующий день начался с еще большей суматохи. Будто сегодня был Новый год, день рождения у каждого, 23 февраля, 8 марта и еще пара праздников. Чтобы скрыться от беготни, я пошел прогуляться в лес, где буквально столкнулся с Филочкиным. Надо же, совершенно забыл, что третий курс тоже будет на черном балу. За время, пока мы не виделись, Артем изменился. Немного похудел, вытянулся и обзавелся двумя шрамами чуть ниже правого глаза. И теперь не казался таким уж красавчиком. «Сам виноват. Ушел вперед от общей группы», — заметил он мой взгляд. Повезло, что жив остался. Урок на всю жизнь. «А что, было так, что кто-то не выжил?» — напрягся я. «Девять человек не прошли практикум». «Так они официально пишут. Но это из боевиков. Мы сами выбрали МВДО. Там выслуга за опасность. Отработка два года вместо трех, если окажешься в бюро. А если работаешь в поле, то весь долг погасишь за год. Правда, есть небольшой риск умереть». Горько усмехнулся он. «Завтра еду по распределению в Воронежскую область. Там волколаки разбушевались». «Год вместо трёх?» — выдернул я нужную мне информацию. «Именно так. Ладно, пойду ещё с пацанами посижу. Нам тут один из дымовых выпить подогнал». «Знаешь, Макс, что я понял? Надо уметь жить. И работать, и расслабляться в меру. Но нужно это делать обязательно. Надо просто жить», — повторил он. Потому что никто не знает, когда это закончится. Ладно, бывай. Я попрощался с Филочкиным, даже не подумав поправлять его по поводу домового, а сам поспешил к флигелю. В одном Артем был прав. Нельзя все время ходить в напряжении, ожидая, что же сейчас плохого случится. Нужно уметь уходить прочь от плохих мыслей. До балла был почти что час, но я оделся, еще раз почистил ботинки, хотя они и так блестели, и отправился по коридору дальше. «Максим, уже что ли?» Дверь приоткрылась на стук и тут же захлопнулась. «Подожди минуту, я еще не готова». Спустя четверть часа моя спутница выпорхнула наружу. На ее длинном черном платье медленно расправляли крылья десятки переливающихся антрацитовых бабочек. «Как тебе?» «Потрясающая иллюзия» спокойно ответил я. «Так говоришь, как будто каждый день такое видишь», чуть обиженно сказала волшебница. Я не сказал, что не так давно действительно имел удовольствие лицезреть подобные иллюзии каждый день. Это хорошо, что не проснулся рефлекс, а то бы сейчас уничтожил всех бабочек на месте. Еще прикинул, прислушиваясь к внутренним ощущениям, а ведь смог бы, и даже платье не повредил. «Пойдем?» — спросил я. «Пойдем». «Только давай договоримся. Никаких танцев непонятно с кем. Ты меня пригласил, а не всяких терлецких». «Сегодня черный бал», — ответил я ей. «Это я тебе подобное должен говорить». Мы обогнули флигель и вышли к фонтану. Удивительно, но пока тут еще не было ни души. Действительно, рано. Зато удачный момент. Да и место вполне ничего. Я остановился и развернул волшебницу к себе. «Вика». «Я тебе кое-что сказать хотел». Следующим движением я притянул Тихонову к себе за талию и поцеловал. Волшебница не сопротивлялась, а вскоре и вовсе обвела руками мою шею. «Наконец, Максим, ты говоришь именно то, что я хочу услышать». Вика на мгновение игриво оторвалась от меня. «И что теперь думаешь делать?» «Жить», — ответил я. «А что из этого выйдет, посмотрим».